Глава 63. «Только не рассказывайте всем, что я этим занимаюсь». Дочь миссис Пондер наклонилась к уху Джейн, пытаясь перекричать рев фенов для сушки волос. «А иначе все заносчивые мамаши придут сюда, чтобы я помогла им избавиться от вшей у их драгоценных детишек». Поначалу миссис Пондер посоветовала Джейн купить в аптеке средства от вшей. «Это просто», — сказала она. «Расчесывайте волосы и собирайте этих кровопийц». Увидев выражение лица Джейн, она умолкла. «А знаете что?» — продолжала она. «Позвоню-ка я Люси и спрошу, не может ли она принять вас сегодня». Дочь, миссис Пондер, Люси была хозяйкой пути к блаженству, весьма популярной парикмахерской в Пиреве, расположенной между газетным киоском и лавкой мясника. Джейн раньше не была в этом салоне, очевидно, Люси и ее команда являлись авторами всех модных стрижек на полуострове Пиреве. Пока Люси завязывала тесемки накидки вокруг шеи Зиги, Джейн украдко осматривалась по сторонам. Нет ли знакомых родителей, но никого не узнала. «Постричь его, раз уж вы здесь?» — спросила Люси. «Конечно, спасибо», — ответила Джейн. Люси бросила взгляд на Джейн. «Мама хочет, чтобы я вас тоже постригла, чтобы сделала вам стрижку эльф». Джейн потуже затянула резинку на конском хвосте, Меня не так уж волнует моя прическа. Но, по меньшей мере, не помешало бы проверить ваши волосы, сказала Люси. Вам тоже может понадобиться обработка. Ковши не летают, но перескакивают с головы на голову, как маленькие акробаты. О, Господи, вздохнула Джейн. У нее моментально зачесалась голова. Люси, прищурив глаза, пристально рассматривала Джейн. А вы видели фильм «Осторожно, двери закрываются». Там Гвинет Пелтроу делает очень короткую стрижку. Это выглядит потрясающе. «Конечно», — ответила Джейн, «любой девушке нравится этот эпизод». «Как и любому парикмахеру», — сказала Люс. — «идеальная стрижка». Она еще несколько мгновений смотрела на Джейн, потом повернулась к Зиге и положила ему ладони на плечи, и улыбнулась его отражению. «Ты не узнаешь маму, когда я сделаю ей стрижку». Самант. в первый момент я не узнала Джейн на вечеринке, у нее была потрясающая новая стрижка». На ней были черные капри, белая блузка с воротником-стойкой и лодочки без каблуков. О, Господи, бедная маленькая Джейн. В начале вечера она выглядела такой счастливой.